Глава 9. Эйджи всю ночь и Анна вставала, чтобы подогреть ему пеленку и отвар фенхеля, жалея уставшую Марису. Она взяла Эйджи к себе в кровать. Малыш заснул, только когда она положила руку ему на животик. Поэтому утро для нее началось поздно. Покормив ребенка, Аня приняла прохладный душ и нанесла легкий макияж. Расчесывая волосы, она выглянула в окно и вздохнула. Ветер нагнал тучи, ливень позбивал с деревьев почти всю пожелтевшую листву. Осень вступала в свои права и здесь, на юге, а в столице, должно быть, уже наступили холода. Мариса заглянула в дверь и громким шепотом сообщила. — Клиент уже тут! Я купила сладости. Разогреть пирог? — Сейчас, минутку! — заторопилась Аня. — Сварю кофе. Она разлила напиток по чашкам, набрала воды в графин, красиво выложила печенье на новую тарелку и пошла в кабинет. Новый клиент, господин Пиор Фане, крупный полноватый мужчина в тесном костюме, при появлении Ани еще больше разнервничался. — Это моя помощница, — поспешил успокоить его Танроу. Госпожа Анна, она будет вести записи. — Заклятье неразглашения требовательно пропыхтел клиент. Люк ободряюще улыбнулся Ане глазами. Она развернула руку к гостю, тот поднес свою руку к ее руке, на запястье проступила тоненькая ниточка заклинания. — Хорошо, — удовлетворенно произнес господин Фане, опустошив полный стакан воды. — Дело в том, что у нас с Риной брачный контракт. В случае измены — развод, и пострадавшая сторона получает все, почти все. «Почти — Почти, — уточнил Люк. — Ну, я же не дурак, чтобы держать все свои денежки на открытых счетах, — раздраженно пробурчал клиент. — Я мужчина, и у меня есть некоторые слабости. — Разумеется, я осторожен. Даже секретаршу завел. Господин Фане скользнул по Анне липким взглядом и с сожалением вздохнул. — Пожилую Мисти, старую деву, страшную, как нечисть, — но с отличными рекомендациями, чтобы Рине не к чему было придраться. — Ах ты! — подумала Аня, с ровным лицом делая пометку в блокноте. — И у вас есть подозрение, что... — не моргнув глазом, уточнил Люк. — Что эта дрянь завела себе любовника? — возмущенно выпалил господин Фане. — Они встречаются каждую неделю, а договариваются через объявления в газете. Знаете, вроде... Посылку для Мейста такого-то можно будет забрать в номере таком-то отеля Дуро. Или Синяя Звезда. Или другой дешевенькой гостиницы. Почему думаю, что она мне не верна? Рина изменилась. Раньше ревновала, подозревала. Сейчас ей как будто все равно. Она никогда меня ни о чем не спрашивает. И вы тоже заводите интрижки. Я мужчина. — повторил Фане. — Мне иногда нужно расслабиться. — Пусть Рина радуется, что я не снимаю стресс бутылкой или чем пожестче. — Не слишком ли вы безрассудны? — нахмурился танроу Если вы наняли детектива, что помешает вашей жене поступить точно так же и поймать на измене вас? — Рине! — господин Фане скривился. — У нее не хватит ума. Она глупа, как пробка. Я женился на ней, потому что у наших отцов был общий бизнес. Ее старик умер, теперь дело мое. Рина никогда не лезла в мои дела. Она избалованная клуша. — У вас дети есть? — Сын, хороший мальчик, уже взрослый, учится на островах. Анна аккуратно вела запись разговора, внося данные в таблицу. Люк продолжал задавать вопросы. — Как ваша жена обычно проводит день? Господин Фане пожал плечами. — Встает, готовит завтрак, ходит по магазинам, готовит ужин. Что там еще? — Делает всякие женские дела, я полагаю. Не вдавался в подробности. — У вас есть прислуга? — Нет. А зачем? Рина целый день дома. Чем ей еще заниматься? — Она бывает где-нибудь вечерами? — Конечно, нет. Еще бы она была не дома, когда муж приходит с работы. Я и вечером ей звоню, проверяю, возьмет ли трубку. Тогда не понимаю, как она может вам изменять. танроу откинулся в своем кресле. Между походом в магазин и приготовлением ужина... — Ну да, это же женщины, — пробормотал Фоне. Они на все способны. Задрать юбку — дело недолгое. Я же говорил, рядом с нами есть несколько дешевых отелей, как раз по пути на фермерский рынок. Я уже нанимал детектива. Я говорил? — Нет. — Этот пьяница абсолютно ничего не умеет. Он неделю следил за Риной, выудил у меня сто гарпий, а потом сообщил, что жена ведет образ жизни праведной домохозяйки. — Господин Тонроу, прошу, поймайте Рину на измене. Я слышал о вашем методе. Если узнать, где она блудит, я буду свободен и с деньгами. — Пока я ничего не вижу. — холодно произнес Люк. — Что, если вы ошибаетесь? Толстяк повертелся в кресле, наклонился вперед и понизил голос. — Но ведь есть способы сделать так, чтобы она изменила. — Я о таком слышал. Слухи дошли, что вы не брезгуете э -э, небольшими постановками. Быть может, у вас найдется сотрудник, который, ну как бы это выразится. Совратит вашу жену? Фанес смущенно хихикнул и кивнул. А вы уверены, что ее так легко увлечь? Ну, все женщины одинаковы, ждут принца на белом коне. Есть ведь и другие способы? Суду иногда достаточно нескольких фотографий. Довольно, резко проговорил Танроу. Мы проследим за вашей женой, и я попытаюсь применить свой метод. Однако насчет того, чтобы компрометировать кого бы то ни было, забудьте. Моя контора этим не занимается. Вас обманули. Вот сумма на сопутствующие расходы. Люк протянул клиенту листок с цифрой. Наличными или чеком. Фоней выписал чек. Аня встала, раскрыла дверь, и клиент выкатился за порог, недовольно бурча под нос. Когда Анна вернулась, Люк вертел чек в руках. «Видите теперь, с кем приходится иметь дело?» — с горечью спросил он. «Противный тип», — кивнула Аня. «Позвоню помощнику в столицу. Нужно установить слежку. Но интуиция и дар подсказывают мне, что мы ничего не найдем». «А мне жизненный опыт», — фыркнула Аня и прикусила язык. «Нашлась тут опытная». «Самое печальное, что, потерпев фиаско, у нас...» Он обратится к другим моим, менее совестливым коллегам и рано или поздно подставит свою жену», сказал Люк, разглядывая чек тусклым взглядом. Анна не нашлась, что ответить. В дверь постучали, и она пошла открывать, полагая, что клиент что-то забыл. За дверью она обнаружила Тилу Эглад, жену мэра. Молодая женщина стояла на ступеньках, поправляя перчатку. На ее локте висела сумочка из крокодиловой кожи. Мистерс Эглад вскинула свои карие-лисьи глаза на Аню и протянула руку. Мистер Триер, какое приятное знакомство! Я Тила Эглад». «Добрый день», – рассеянно проговорила Аня. Она замешкалась с приглашением пройти внутрь. У калитки стояла открытая ярко-красная машина «Экстрим-9». Одна из тех премиум-моделей, что красовались на рекламных баннерах в центре города. Молодой человек, сидящий за рулем, сын мэра, и в этот раз внимательно разглядывал Анну, пряча усмешку в уголках губ. Начал накрапывать дождик, и Фред Эглад поднял крышу у машины. Ане тут же стало легче, словно кто-то выпустил ее из невидимых тисков. Она повторила свое приглашение. «Нет-нет!» Тила прижала ладонь к груди. «Я спешу, правда. Муж ждет меня в мэрии. Я заехала, только чтобы кое-что вам предложить. Видите ли, у меня накопилась большая скидка в же. Ума не приложу, на что ее потратить. В общем, вот». Мистерс Эглад выудила из сумочки яркий каталог с рисованными девицами на обложке. «Вы недавно в нашем городе?» Мы очень хотим произвести на вас хорошее впечатление, мистер Стриеер. Думаю, лучше всего изучать ассортимент наших магазинов, делая в них покупки. Жена мэра задорно улыбнулась. Аня ответила ей вежливой улыбкой, чуть кислой от осознания того, что не договорила очаровательная дама. Чем глазеть на витрины и облизываться? А я побегу. Тила притворно-горестно вздохнула. «Мы ведь с вами увидимся на заседании клуба?» «Полагаю, что да», — суховато ответила Анна. «Буду ждать встречи». я ушла, «Экстрим-9» укатил. Аня вернулась в дом, поеживаясь. Похолодала. Может, в этом каталоге найдется теплое пальто по приемлемой цене? Но ее ждал сюрприз. Это был не обычный каталог, а именной. Тила Эглад вручила ей возможность купить почти все вещи по индивидуальным купонам. Каждая страница была поделена на квадраты с товарами. Цена на них стояла уже со скидкой. Рисунок ножниц указывал на линию разреза. «Ого!» — выдохнула Анна. «Просто клондайк какой-то. 90% скидки на кожаный плащ. Неплохо устроилась эта Тила». «Тила Эглад?» переспросил выехавший из кабинета Люк. «Это она приходила?» Анна протянула детективу каталог, рассказав о мистес клубе и приглашении жены врача. «Они вас подкупают», хмыкнул танроу полистав подарок. «На вашем месте я бы не стал поддаваться. Впрочем, в том, чтобы вести дневник заседаний, нет ничего плохого. И клуб, местные хорошо относятся к нему. От наших барышень в нем много пользы». Но деньги — это уже обязательство. «Скажите честно, вы не хотите, чтобы вашу бесценную сотрудницу отвлекали городские кумушки?» — с иронией предположила Аня. «Вы меня раскусили», — с серьезным лицом кивнул Танроу. «Я сама пришла к тому же выводу. Не нужно мне ничего от них брать», — призналась Аня. «В конце концов, обувь в этом каталоге так себе. На таких тонких каблуках можно ноги переломать». Особенно, если толкаешь коляску. В клуб я схожу. Нужно понять, зачем меня так рьяно в него завлекают. А я вам скажу, зачем. Детектив развернул кресло к окну. Фейт Эдрегейл и доктор Деклер всем рассказывают, что вы сами ушли от Нестейра, отказались от его помощи, растите ребенка и своими силами чините дом. Здесь, в Лонтахейме, к Нестейрам относятся, скажем так, недружелюбно. Люди помнят войну. Им многое пришлось пережить. А в гнезде рода вашего бывшего мужа до сих пор живы драки, которые сотрудничали с нагами. Вы всем улыбаетесь, приютили инвалида, который здесь. Люк почесал кончик носа. Тоже не на последнем счету. — Вы популярны, Анна триеер Погодите, вас скоро позовут в храм. — Зачем это? — насторожилась Аня. Благословлять новорожденных. У нас тут больше всего почитают богиню Элею. Местные считают, что она защитила город от уничтожения флотом нагов. Скажите, а этот Фред Эглад, Анна рефлекторно передернула плечами. Что он за тип? Он такой странный. Он одаренный, пояснил Люк. В нем кровь горных Василисков. Тех, что изображены на купюрах? Да, лет 400 назад, в эпоху Золотого Союза, предки нашего мэра получили ипостась горных змеев. В момент сильных эмоциональных потрясений они могли обращаться в василисков, превращать живое в камень и гипнотизировать людей. Сейчас, конечно, их магия слаба, но Фред... Ходят слухи, что он иногда пользуется своим взглядом в дурных целях. Девушки, понимаете? Да. Анна тоже выглянула в окно, за которым стеной стоял дождь. Понимаю. Держитесь от него подальше, посоветовал детектив. Постараюсь, со всей искренностью пообещала Аня. Перед сном Анна заглянула в одну из книг, позаимствованных в библиотеке бывшего мужа. Судя по иллюстрациям, дикие горные или каменные Василиски были еще теми тварями. В древности. Они жили в каньонах на юге главного острова Архипелага. Они были сильнее и мощнее своих водных сородичей. И их взгляд легко чаровал жертв и обращал неугодных в камень. Маги заключили с ними сделку, как и с драками, нагами, грифонами, фениксами и водными василисками. Люди давали василискам подобие полноценного разума, который превращал их в идеальных охотников. Горные змеи, в свою очередь, делились с магами и ипостасью. В именах потомков магов, договорившихся с каменными василисками, присутствовало окончание ад. На взгляд Ани весьма удачное. Аня зевнула. Хорошая сказка. Однако отрицать очевидное не стоит. Похоже, люди в этом мире имеют гены мифологических зверей. Прежде чем выключить свет, Аня раскрыла свой старинный кожаный блокнот. Она уже сделала в нем несколько записей, развитие Эйджи по дням и неделям. Пролистав заметки, она вдруг обнаружила то, что не заметила раньше. На одной из страниц была картинка, извивающийся дракон, стилем изображения похож на китайские гравюры. Странно, что Анна не заметила иллюстрацию раньше. Она полюбовалась картинкой и закрыла блокнот. Ей нужно было как следует выспаться накануне визита в мистерс-клуб. Над магазином игрушек находилось довольно просторное помещение. Мистерс-клуб имел зал, несколько кабинетов, кладовку и соседствовал с обществом ветеранов и детской школой альвийского языка, который все еще был очень популярен на юге. Аня пожалела, что не последовало совету Дафны. Немного опоздать и пришла одной из первых. Каждая дама, входящая в зал, обращала внимание на новенькую, заметную среди пустых стульев. Основной контингент клуба действительно относился к возрасту 40+. Некоторые дамы привели с собой дочерей. Девочки щебетали на задних рядах, деликатно хихикая. Аню это раздражало. Она кожей чувствовала, что ее обсуждают больше всех. Появилась Тила Эглад, как всегда элегантная, в белом пальто и платье. Бордовая сумка совпадала по цвету с туфельками на каблуке рюмочки, перчатками и шляпкой. Анне, жена мэра, напомнила рождественский леденец. Тила поздоровалась с Анной, окинув ее взглядом. Что-то промелькнуло на безупречно приветливом лице. Раздражение... Аня пошла на принцип и не воспользовалась ни одним купоном из каталога. Их срок действия истекал этим вечером. Не обнаружив на подопечной обновы, Тила едва заметно скривила губы и заговорила с соседкой. Анна надела душное платье цветопыльной розы, которое Гельда ушила для нее по бокам и расширила в груди. Что ж, если ей симпатизирует в Лон-Хейме. Пусть его жители принимают ее такой, какая она есть. Вошла мисс де Клер, жена доктора. Дафна и Тила обменялись сладкими улыбками, острыми, как кинжалы. Дафна кивнула Ане и подошла к ней. «Спасибо, что пришли. По поводу...» «По поводу оплаты моего...» хм... «Труда», — быстро проговорила Анна. «Я решила, что буду помогать клубу на добровольных началах». «Уверены?» «Абсолютно. Для меня суть благотворительности – бескорыстность». «Похвально!» – мистер Деклер подошла к шкафчикам у кафедры и вернулась с несколькими объемными папками. «К сожалению, печатная машинка сломалась. Придется вести протокол вручную». Дафна пояснила, что заседание проходит в довольно быстром темпе, и прежние помощницы не успевали документировать его ход. Аня, с некоторым сомнением, выразила надежду, что умение стенографировать позволит ей не отстать от обсуждения, которое и впрямь оказалось весьма бурным. На повестке дня стояло проведение ярмарки для сиротского приюта в честь злома первого дня зимы по старому календарю. Дамы никак не могли решить, что им продавать – печенье или рукоделие. Необходимо было выбрать что-то одно – Часть присутствующих настаивала на том, что еда приносит больше сборов. Другие дамы напоминали, что ярмарка пройдет во дворе пансиона, и некоторые его обитатели, старые маразматики, опять начнут таскать печенье прямо со столов, чем вызовут хаос и всеобщее несварение. Аня обнаружила, что не просто умеет стенографировать, а делает это довольно умело. В своем мире она никогда не имела дела со скорописью, но причудливые значки легко ложились на листы белоснежной бумаги. Оставалось только расшифровать их дома и внести в бланк протокола с таймингом. Вскоре обсуждение достигло такого накала, что у Ани заболела голова. Она мечтала попасть домой. Грудь распирала от молока, несмотря на то, что она сцедила несколько бутылочек для Эйджи. Почему-то чесалась спина. Анне до ужаса надоели вопли возбужденных мистерес, и она подняла руку с карандашом. «Да, госпожа Триер!» — с надеждой выкрикнула мистерес Деклер. «У вас имеется предложение?» «Имеется». Аня встала и, не особо надеясь на результат, громко проговорила. «Рецепты». Дамы замолкли и начали удивленно поворачиваться к говорившей. рецепты осенне-зимних блюд». «Хотя можно и всяких, разных», – уточнила Анна, импровизируя на ходу. «Каждая из нас напишет свой лучший рецепт. Разумеется, тот, которым она еще не делилась, но готова поделиться. Устроим аукцион, пусть ставки будут небольшими. Обычный тыквенный суп или необычный яблочный пирог. Вам решать. Тут главное не жульничать и отдать что-то действительно интересное». «Моя книга рецептов — сокровищница!» Напыжившись, произнесла зрелая Матрона в третьем ряду. «С какой стати мне раздавать свои драгоценные секреты первым встречным? Одни только овощные супы я годами доводила до совершенства!» «Именно об этом я и говорю», — мягко обратилась к ней Аня. «Я думаю, вас не затруднит немного отредактировать какой-нибудь старый рецепт» чтобы его главный секрет остался в семье – всего лишь чуть-чуть изменить состав или добавить другой ингредиент. Возможно, на свет появится новый шедевр. Вы подпишете его своим именем. «Мистерс Мара Ломель!» – уточнила на глазах подобревшая, зарумянившаяся дама. «И суп Мары Ломель с морковными фрикадельками!» «Суп с морковными фрикадельками, мистерс мара Ломель!» «Станет ценнейшим вкладом в дело популяризации нашего курорта и его традиций», торжественно закончила Анна. Дамы перешептывались. Судя по мечтательным огонькам в глазах, у каждой имелся секретный рецепт, способный вписать имя его обладательницы в историю. Обсуждение сместилось на способы оформления продукта и аукциона. Анна облегченно вздохнула поскольку члены клуба начали двигаться к окончательному решению. Внося дополнительные предложения в список, Анна заглянула во вторую папку из тех, что передала ей Дафна. Это был фотоальбом клуба. Аня лениво листала листы с кармашками и вдруг застыла. На одной из фотографий она увидела Арифу, актрису, сыгравшую Амалию и месяц назад убитую в темном переулке. Анна стояла с альбомом посреди суетящихся дам, глядя на фото. Из двух противоположных рядов кресел к ней устремились Дафна и Тилла. Жена мэра более маневренная, подоспела первой. Какая чудесная инициатива! восхитилась мистер Сыглад. Вы всех очаровали. Так мило, просто и оригинально! Да-да! поддакнула запыхавшаяся Дафна. Отличная затея! Думаю, нужно выбрать подходящее оформление и распечатать всем одинаковые бланки в типографии. Важно придумать интересное название для каждого рецепта, рассеянно добавила занятая своими мыслями Аня. Например, волшебное пюре Мистерс Н. Вы сказали типография? Да, кивнула Дафна. В городе больше не печатаются газеты и журналы. Даже лондхеймский маяк? Раз в неделю забирают в Эйлон-Брире. В бывшей редакции газеты «Серпантин» до войны она конкурировала с «Маяком» есть типографское оборудование. Но оно устарело, а пожилой владелец жаждет поскорее продать помещение. Мы иногда печатаем там буклеты к ярмаркам. Станки древние, но свою работу делают. Что если также отпечатать приглашение и позвать в дело обычных людей города? Предложила Анна. Руководство пансиона позволит пригласить больше людей? — Боюсь, что... — начала мистер Клер. У дома престарелых огромный сад и лужайка позади здания, — перебила ее Тила. — Если даже не разрешат нам, я поручу это мужу. Ему не откажут. Дафна поджала губы. — Скажите, вы случайно не знаете эту девушку? Анна показала дамам фото Арифы. Обе женщины ответили отрицательно. Аня объяснила свой интерес. Похоже на какую-то актрису. Имя вертится в голове. Она была членом клуба? Не помню ее. Вообще не помню. Протянула Тилла. Фото старое. Возможно, это кто-то из обслуживающего персонала. Мы иногда нанимаем девушек из Элона для мероприятий. Городок небольшой. Жители рады подзаработать. И нам дешевле обходится. Аню закружила в водовороте из дам, каждая из которых хотела вставить свое веское слово. Одной пожилой мистрес со слуховым аппаратом громко пересказывали суть проекта. Стоял неимоверный голдеж. Все попытки Анны записать советы свелись к тому, что несколько чистых листов из папки пришлось отдать на растерзание желающим внести предложение. К Анне прорвалась мистера Мара Ломель. Не суп с морковными фрикадельками, а грудка утки в горчичной обмазке торжественно выпалила дама выпитив бюст. вы передумали, но утка тоже чудесная идея сказала аня скрывая усталость голова болела все больше анна развернула альбом чтобы сложить его обложкой кверху и вернуть в ящик стола о, -о, -о, -о" воскликнула мистра сламель наши фото пятилетней давности «Все здесь, даже мисти Арифа!» «Вы знаете эту девушку?» – встрепенулась Анна. «Конечно! Это же я рядом! Вот, смотрите!» «А ведь верно! Я вас не узнала!» Лицо смазалось. Я тогда носилась взад-вперед. Мы ставили спектакль «Семь змеев», и я отвечала за сценарий и макияж. «Спасибо Арифе!» Она замечательно расписала актерам руки и спины. «Зачем?» «Зачем спины?» «Знаки!» — воскликнула мистра Сломель. «Знаки одаренных, проступающие на коже. Вы не читали пьесу? Ее ведь проходят в школе!» «Конечно, читала. Сразу не поняла, о чем вы!» — выкрутилась Анна. «Значит, Арифа рисовала знаки?» «Да, чудесная девушка! Сама скромность и такт очень талантливая!» «А кто участвовал в пьесе?» Все наши юные дамы и некоторые молодые люди из спортивного клуба. Мисс тогда она еще была не замужем. Боги, они ведь с господином Игладом познакомились в театре на премьере. — Как интересно, — проникновенно проговорила Аня.